Часть первая, глава одиннадцатая. Князь ушел из гостиной и затворился в своей комнате. К нему тотчас же прибежал Коля утешать его. Бедный мальчик, казалось, не мог уже теперь от него отвязаться. «Это вы хорошо, что ушли», — сказал он. «Там теперь кутерьма еще пуще, чем давеча пойдет. И каждый-то день у нас так. И все через эту Настасью Филипповну Тут у вас «Много разного наболело и наросло, Коля», — заметил князь. «Да, наболело. Про нас и говорить нечего, сами виноваты во всем. А вот у меня есть один большой друг, этот еще несчастнее. Хотите, я вас познакомлю?» «Очень хочу. Ваш товарищ?» «Да, почти как товарищ. Я вам потом это все разъясню». «Ах, хороша, Настасья Филипповна, как вы думаете?» Я ведь ее никогда еще до сих пор не видовал а ужасно старался. Просто ослепила Я бы Ганьке все простил, если б он по любви. Да зачем он деньги берет, вот беда. Да, мне ваш брат не очень нравится. Ну еще бы. Вам-то после. А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, И вот уж человек на всю жизнь обесчищен и смыть не может, иначе, как кровью, или чтоб у него там на коленках прощения просили. По-моему, это нелепо. И деспотизм. На этом Лермонтова драма «Маскарад» основана. И глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал. «Мне ваша сестра очень понравилась» как она в рожу туганьки плюнула. Смелая Варька. А вы так не плюнули, и я уверен, что не от недостатка смелости. Да вот она и сама, легка на помине, я знал, что она придет. Она благородная, хоть и есть недостатки. А тебе тут нечего. Прежде всего накинулась на него Варя. Ступай к отцу. Надоедает он вам, князь? Совсем нет, напротив. Но старшая пошла. Вот это-то в ней и скверно. — А, кстати, я ведь думал, что отец, наверное, с Рогожиным уедет. Кается должно быть теперь. Посмотреть, что с ним в самом деле, — прибавил Коля, выходя. Слава богу, увела и уложила маменьку. И ничего не возобновлялось. Ганя с и очень задумчив. — Да и есть о чем. Каков урок? — Я поблагодарить вас еще раз пришла и спросить, князь, вы до сих пор не знавали настасью филипповну нет не знал с какой же стати сказали ей прямо в глаза что она не такая и кажется угадали оказалось что и действительно может быть не такая впрочем я ее не разберу конечно у ней была цель оскорбить это ясно я и прежде о ней тоже много странного слышала но если она приехала нас звать «То как же она начала обходиться с мамашей?» на ее отлично знает. Он говорит, что и угадать ее не мог давеча. А с Рогожиным?» «Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь в доме своего. Маменька тоже о вас очень беспокоится». «Ничего», — сказал князь и махнул рукой. «И как это она вас послушалась?» «Чего послушалась?» Вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг вся изменилась. Вы на нее влияние имеете, князь, — прибавила чуть-чуть усмехнувшись Варя. Дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Ганя. Он даже и не поколебался, увидя Варю. Одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю. — Князь, я сделал подло. Простите меня, голубчик сказал он вдруг с сильным чувством. Чертолица его выражали сильную боль. Князь смотрел с изумлением и не тотчас ответил. «Ну, простите, ну, простите же!» нетерпеливо настаивал Ганя. «Ну, хотите, я вашу руку сейчас поцелую?» Князь был поражен чрезвычайно и молча обеими руками обнял Ганю. Оба искренне поцеловались. «Я никак, никак не думал, что вы такой...» Сказал, наконец, князь, с трудом переводя дух. «Я думал, что вы не способны повиниться-то. Из чего я взял давеча, что вы идиот? Вы замечаете то, чего другие никогда не заметят. С вами поговорить бы можно, но лучше не говорить». «Вот пред кем еще повинитесь», — сказал князь, указывая на Варю. «Нет, это уж все враги мои». Будьте уверены, князь, много проб было. Здесь искренне не прощают. Горячо вырвалось у Гани, и он повернулся от Варя в сторону. — Нет, прощу, — сказала вдруг Варя. — И к Настасье Филипповне вечером поедешь? — Поеду, если прикажешь. Только лучше сам посуди, если хоть какая-нибудь возможность мне теперь ехать. Она ведь не такая. Она, видишь, какие загадки загадывает. фокуса И Ганя злобно засмеялся. «Сама знаю, что не такая. И с фокусами, да с какими. И еще смотри, Ганя, за кого она тебя сама почитает. Пусть она руку мамаши поцеловала. Пусть это какие-то фокусы, но она все-таки ведь смеялась же над тобой. Это не стоит 75 тысяч, ей-богу, брат. Ты способен еще на благородные чувства, поэтому и говорю тебе, эй «Не езди и сам!» «Эй, берегись! Не может это хорошо уладиться!» Сказав это, вся взволнованная Варя быстро вышла из комнаты. «Вот они все так», — сказал Ганя, усмехаясь. «И неужели же они думают, что я этого сам не знаю? Да ведь я гораздо больше их знаю!» Сказав это, Ганя уселся на диван, видимо, желая продолжить визит если знаете сами спросил князь довольно робко как же вы этакую муку выбрали зная что она в самом деле семидесяти пяти тысяч не стоит я не про это говорю пробормотал Ганя. а кстати скажите мне как вы думаете я именно хочу знать ваше мнение стоит эта мука семидесяти пяти тысяч или не стоит по моему не стоит но уж известно. И жениться так стыдно? Очень стыдно. Ну так знаете ж, что я женюсь. И теперь уж непременно. Еще давеча колебался, а теперь уж нет. Не говорите. Я знаю, что вы хотите сказать. Я не о том, о чем вы думаете. А меня очень удивляет ваша чрезвычайная уверенность. В чем? Какая уверенность? в том, что Настасья Филипповна непременно пойдет за вас, и это все это уже кончено. А во-вторых, если бы даже и вышло, что 75 тысяч вам так и достанутся прямо в карман. Впрочем, я, конечно, тут многого не знаю. Ганя сильно пошевелился в сторону князя. «Конечно, вы всего не знаете», — сказал он, «да из чего бы я стал всю эту обузу принимать». Мне кажется, что это сплошь да рядом случается. Женятся на деньгах, а деньги у жены. — Нет, у нас так не будет. Тут есть обстоятельства, — пробормотал Ганя в тревожной задумчивости. — А что касается до ее ответа, то в нем уже нет сомнений, — прибавил он быстро. — Вы из чего заключаете, что она мне откажет? — Я ничего не знаю, кроме того, что видел. Вот и Варвара Ордолеоновна говорила сейчас. «Э, это они так не знают уж, что сказать». А над Рогожиным она смеялась. «Будьте уверены, это я разглядел. Это видно было. Я давеча побоялся, а теперь разглядел. Или, может быть, как она с матерью и с отцом и с Варей обошлась. И с вами, пожалуй» но тут старинное бабье мщение больше ничего это страшно раздражительная мнительная и самолюбивая женщина точно чином обойденный чиновник ей хотелось показать себя и все свое пренебрежение к ним ну и ко мне это правда я не отрицаю а все таки за меня выйдет вы и не подозреваете на какие фокусы человеческое самолюбие способно вот она считает меня под лицом, «За то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру, а и не знает, что иной бы ее еще подлее надул. Пристал бы к ней и начал бы ей либерально-прогрессивные вещи рассыпать, да из женских равных вопросов вытаскивать, так она бы вся у него в игольное ушко, как нитка, прошла. Уверил бы самолюбивую дуру, и так легко» что ее за благородство сердце и за несчастье только берет, а сам все-таки на деньгах бы женился. Я не нравлюсь тут, потому что вилять не хочу. А надо бы. А что сама делает? Не то же ли самое? Так за что же после этого меня презирает, да и Грэти затевает? От того, что я сам не сдаюсь, да гордость показываю. Ну да увидим. Неужели вы ее любили до этого? Любил. Вначале, ну, да довольно. Есть женщины, которые годятся только в любовнице, и больше ни во что. Я не говорю, что она была моею любовницей. Если захочет жить смирно, и я буду жить смирно. Если же взбунтуется, тотчас же брошу, а деньги с собой захвачу. Я смешным быть не хочу. Прежде всего не хочу быть смешным. Мне все кажется осторожно заметил князь, что Настасия Филипповна умна,